Фин макуыл и рыцарь кровавого топора. Однажды Фин отправился в поход. Он подошёл к своей лодке на берегу моря, оттолкнул ее от земли на 9 лиг, затем запрыгнул в нее и погреб в открытое море. Пройдя некоторое расстояние, он встретил великана. Тот шел по воде, не доходящей ему до колен. Подняв взгляд, Фин на фоне неба разглядел голову великана. Великан сделал лишь один шаг в сторону Фина, и тому показалось, что и он, и его лодка вот-вот будут раздавлены ногами ужасного монстра. «Бедное, маленькое, беспомощное создание! Как ты оказался на моем пути?» – спросил великан. Только он собрался схватить лодку и отбросить подальше в сторону, как Финн закричал. «Так нечестно! Дай мне ступить на твердую землю, и ты увидишь, что будет!» «Я не боюсь встретиться с тобой на земле, а здесь уж ты не нападай на меня». «Если это все, что ты хочешь, я могу очень скоро поставить тебя на землю». И подняв лодку как травинку, великан перенес ее на другой берег моря, прямо к своему замку. «Ну и что ты теперь будешь делать?» – спросил великан. «Сражаться с тобой», – ответил фин Великан принес боевой топор размером в семь акров, А Фин вытащил свой меч, и началась отчаянная битва. Фин бросился на великана с мечом, а когда великан замахнулся на него топором, отскочил в сторону. Великан промахнулся, и топор ушел в землю по самую рукоятку. Великан долго пытался вытащить топор, а в это время Фин успел забежать назад и вонзить меч в ногу противника. К тому времени, как великан наконец вытащил топор из земли, Фин снова появился перед ним, энергично орудуя мечом, досаждая и раздражая великана. Тот замахнулся топором, но удар снова прошел мимо, и топор опять вонзился в землю. Пока великан вытаскивал топор, Финн снова забежал назад и попытался по ноге и телу великана добраться до его головы и снести ее. Когда топор врезался в землю в третий раз, Финн оступился и упал прямо между ногами великана, попав под уголок лезвия его топора. Великан сдвинул ноги с таким шумом, что его услышали в западном мире. Он хотел схватить Фина, но Финн был слишком проворен, и даже тяжело раненый сумел забраться по спине великана, добраться до его шеи и одним ударом меча снести тому голову. А голова у великана была большая, шириной с луну. Сражение происходило перед замком великана. Финн был тяжело ранен, лезвие топора прорезало его живот до кишок. Он упал возле великана и беспомощно лежал на земле. После падения великана из замки вышли 12 женщин. Подойдя поближе и увидев его мертвым, они радостно засмеялись, но при виде раненого Финна очень огорчились. «Вы смеетесь надо мной после всего, что мне пришлось пережить?» – спросил Финн. «Нет, мы двенадцать королевских дочерей, украденных у наших отцов. Мы видели, как упал великан и пришли убедиться, что он действительно мертв. Мы очень сочувствуем тебе и жалеем, что тебе так досталось». Но мы так обрадовались при виде мёртвого великана, что не смогли не рассмеяться. «Но если вы сочувствуете мне и рады, что я убил великана, может быть, вы приведёте мою лодку, положите меня в неё и оттолкнёте от берега? Волны отнесут меня домой, а там будь что будет. Лишь бы в один прекрасный день мои кости оказались на земле Эрина». Двенадцать женщин осторожно подняли Фина и положили в лодку, а когда наступил прилив, оттолкнули лодку от берега. Финн едва живой лежал на дне лодки, она плыла, и волны уносили ее все дальше. Лодка качалась на волнах, но вдруг на тело Фина Маккумейла опустился дрозд и принялся клевать его внутренности. «Я весь день наблюдал за тобой и ждал такой возможности. И вот в конце концов она мне представилась». Прощебетал Дрозд и в ту же минуту превратился в маленького человечка, не выше трёх футов. «Я был заколдован друидами, и мне было предначертано жить в обличии Дрозда до тех пор, пока я не склюну три кусочка жира с внутренности Финномакумела», – объяснил он. «Я следовал за тобой повсюду, наблюдал, как ты воюешь и охотишься на море и на суше, но до сегодняшнего дня мне не везло. Теперь мне дан шанс, а также способность вернуть тебе силы и здоровье». Человечек аккуратно расправил внутренности Финна, натер рану какой-то мазью, и фин тотчас же исцелился. У маленького человечка, представившегося Ридере Налантуром, рыцарем кровавого топора, был небольшой топор, его единственное оружие. «Я хочу показать тебе нечто странное, то, чего ты никогда не видел в Эрине», сказал он Финну, когда они плыли. «Мы проплываем мимо страны, где дочь короля сегодня вечером выходит замуж. Мы помешаем церемонии». Но «Ну нет, возразил Фин. Я бы предпочёл вернуться домой. Ничего, пока ты со мной, тебе ничто не угрожает, успокоил его маленький человечек. Это замечательный король, и у него замечательная дочь. Это небольшая страна, и я хочу показать её тебе. Мы им скажем, что ты Фин Макуил, правитель Эрина, что потерпели кораблекрушение и просимся на ночлег. Фин наконец согласился и вместе с рыцарем Кровавого топора подвёл лодку к берегу, сошёл на землю и направился к замку короля. «Там стоял шум и гам, огромные толпы людей пришли засвидетельствовать свое почтение дочери короля». «Никогда раньше в этом королевстве не велось таких приготовлений». «Рыцарь кровавого топора постучал в дверь, попросил впустить его Эфина Макумайла, правителя Эрина, потерпевших кораблекрушение вблизи от этого берега». «Страна располагалась на острове далеко к северу от Эрина». «Посторонние сюда не допускаются, но дальше есть дом. Идите туда». «Там вас радушно примут», — сказал слуга. Дом, который им указали, достигал 21 мили в длину, 10 миль в ширину и находился примерно в 5 милях от замка. В нем жили самые странные люди на свете, телохранители короля, питавшиеся ужасной едой, человеческим мясом. Всех чужаков, появлявшихся в королевском замке, отсылали в этот дом, где телохранители разрывали их на куски и съедали. Эти телохранители, должно быть, хорошо питались, иначе они съели бы всю страну. С Финном и рыцарем кровавого топора отправился гонец, который из предосторожности не стал близко подходить к этому дому, он издали показал им его и убежал. Финн с рыцарем постучали в дверь. Когда они вошли, все присутствующие захохотали, да так, что затряслись все стены. На чем вы так смеетесь?» – удивился рыцарь кровавого топора. «Да над тобой! Ты так мал, что нам на один зуб!» – ответили они. Телохранители подперли дверь колышком. Тогда рыцарь представил к двери второй колышек. «Зачем это?» – удивились телохранители. «А чтоб никто из вас не убежал от меня!» – ответил рыцарь кровавого топора, схватил в каждую руку двух самых крупных телохранителей и, пользуясь ими вместо дубинок, в момент перебил остальных. Он бегал по всему дому калашмати ими направо и налево, пока в живых не остались только эти двое. «Я щажу вас, чтобы вы прибрали дом и приготовили ночлег для правителя Эйрина», – приказал он. Натаскайте тростника и достойно примите Финна Маккумэла. Откуда не возьмись, появились две корзины тростника, каждая величиной с гору, и по всему полу был расстелен тростниковый ковер толщиной в два фута. Затем, по команде рыцаря, телохранители принесли кучу торфа и разожгли огонь в большом очаге. Поздно вечером королевские слуги принесли телохранителям еду и оставили ее возле дома. Эти монстры питались дважды в день, утром и вечером. К своему немалому удивлению, слуги увидели возле дома трупы великанов и быстро побежали рассказать эту новость. Рыцарь кровавого топора сел возле огня. Два оставленных живых охранника пытались поддерживать беседу и быть приветливыми. «Разве такое общество достойно правителя Эрина?» – одернул их рыцарь. С этими словами он схватил этих двух, покончил с ними и бросил в кучу возле дома. «Однако такая еда тебе не подойдет», – заметил рыцарь Финну. «Пойду раздобуду в замке что-нибудь вкусненькое». Он побежал в замок, постучал в дверь и попросил лучше еды. «Имейте в виду, что вы оказываете прием правителю эрина заметил он. От голоса маленького человечка слуги задрожали и без задержки выдали ему лучшее, что было в замке. Он отнес еду и поставил перед Финном. «Но я же забыл про вино! А нам нужно вино и самое лучшее!» – спохватился он. «Ах, обойдемся без вина», – возразил Финн, но рыцарь уже убежал. Он прибежал в замок и снова стал опустошать запасы. Ему выкатили большой бочонок вина, он водрузил его себе на плечо и спеша назад задел бочонком косяк двери и сбил ее. «Очень плохо, что правитель Ирина спит на тростнике. Он должен иметь лучшую постель на земле», – заметил рыцарь. «Ах, не беспокойся, лучше спать на тростнике, чем снова бежать в замок», – успокоил его фин Но рыцарь ничего не хотел слушать. Он побежал в замок и там вскричал. «Дайте мне для Финна Макумайла правителя Эрина лучшую постель в этих краях!» Ему в тот же миг дали постель. Он поспешно вернулся назад и сказал Фину. «Отдыхай на этой постели. Теперь я помешаю свадьбе принцессы. Если захочешь, можешь забрать её в Эрин». «Ну, это было бы неправильно. Мне и так хорошо», – ответил Финн, начинавший побаиваться рыцаря. «Нет, тебе лучше взять принцессу», – возразил рыцарь и бросился прочь. Он снова пришел в замок, все уже в ужасе глядели на него, не зная, чего он еще потребует. Рыцарь кровавого топора подбежал к принцессе. «Правитель Эрина лучше твоего жениха», – заявил он, и, схватив ее за руку, потащил за собой. Никто не посмел даже пошевелиться. В замке короля воцарилось смятение и страх. Принцессу увели, и никто не осмелился встать на ее защиту. Все смертельно боялись, зная, что произошло в доме телохранителей. «Пойду-ка я посмотрю, что стало с принцессой», промолвила наконец старая ведьма, одна из фрейлин-королевы. «Поднимусь на трубу и взгляну вниз». Ведьма побежала, забралась на самый верх дымовой трубы и просунула в нее голову, чтобы посмотреть, что делается в доме. Труба была широкая, потому что королевские телохранители готовили пищу внизу, на огне огромного очага. От рыцаря не ускользнули два глаза, глядящие на него». «А ну-ка, убирайся отсюда!» – закричал он и метнул старуху топор, попавший ей в лоб. Она у упрометью бросилась в замок и доложила, что принцесса не видела, а видела только какого-то маленького человечка, сидящего у огня, и что он запустил в неё топором, застрявшим у неё во лбу. Днём у рыцаря с Финном состоялся такой разговор. «Теперь я бессилен. Вся моя сила в топоре», – признался рыцарь. «Пока он был при мне, я мог сделать всё. Теперь же я не могу ничего». Нам угрожает серьёзная опасность. Но нас здесь так боятся, что мы ещё можем исправить дело. Надень костюм лекаря, возьми травы и пузырьки и прикинься искусным лекарем. Ступай в замок и скажи, что можешь вынуть топор из головы старой ведьмы. Ни одному человеку не удастся это сделать, не убив её. Она умрёт в ту же минуту, как у неё из головы вытащит топор. Подойди к ней, схвати топор, вынь его, и тогда ты обретёшь невиданную силу». «Я великий врач и без труда могу вытащить топор из головы старухи», придя в замок, заявил Финн. Его проводили к ведьме, столбом сидевшей в постели, голова ее была так изувечена, что она не могла лечь. Он ощупал в ее голове топор и отослал людей. Когда они ушли, схватился за рукоятку и одним ударом разрубил голову старухи надвое. Прихватив топор, фин убежал, оставив мертвую старую ведьму. Он бежал без оглядки к рыцарю кровавого топора. Так Фин Макумэл стал сильнейшим человеком на земле, а рыцарь слабейшим. «Можешь оставить топор себе», – сказал маленький человечек. «Я не буду тебе завидовать, но пойду с тобой, и ты будешь защищать меня». «Нет, мы не договаривались, что я отберу у тебя топор, хотя понимаю его ценность и чувствую его силу». Рыцарь обрадовался, получив топор обратно, и они оба отправились в эрен Финн оттолкнул лодку на три лиги от берега, они оба одним скачком запрыгнули в нее и плыли до тех пор, пока не увидели берег Эрина. «Теперь я должен тебя покинуть», — сказал тогда маленький человечек. «Несмотря на нашу дружбу, я не могу ступить на землю Эрина. Но если я когда-нибудь понадоблюсь тебе, лишь посмотри через правое плечо, произнеси мое имя, и я тотчас же предстану перед тобой». Финн соскочил на берег. Он отсутствовал более года, и никто не знал, где он. Все считали его пропавшим. Какова же была радость, когда Фин вернулся домой и рассказал Фением Эрина о своих приключениях?